Голод как проявление самой сильной доминанты. Когда у человека что-то отнимают, ему просто необходимо хоть что-то предложить взамен. А мы помним, что самая сильная врожденная доминанта является еда. И этот мощный доминантный центр постоянно оказывает на нас свое жесткое влияние при помощи чувства голода. Так что если у нас отнимают или резко ограничивают еду, Этот доминантный центр обрушит на нас такую лавину голода, что никому мало не покажется. Я знаю, что именно голод чаще всего пугает и останавливает большинство желающих похудеть. Голод это то, что заставляет многих пациентов прервать лечение. С этим чувством хоть раз в жизни сталкивались все, и даже те, кто никогда не пытался худеть. Именно голод наш злейший враг. Он может сильно менять психику человека, настроение и поведение. Люди под влиянием голода становятся агрессивными или наоборот, впадают в глубокую депрессию, при этом могут появляться головокружение, головные боли и даже обмороки. За последние годы мы, врачи диетологии, уже научились бороться с голодом и научились его побеждать, да так, чтобы процесс похудения для наших пациентов был не только эффективным, ну и комфортным. Вам должно нравиться то, что вы делаете. Иначе вскоре вы неизменно всё бросите. Это только вопрос времени. Согласно представлениям классической физиологии, у всех нас глубоко в продолговатом мозге есть центр голода и центр насыщения. Так, по крайней мере, было написано в тех учебниках, которые я изучал ещё в институте. Я не буду спорить с маститыми учёными, написавшими эти книги, но мне порой кажется, что это не совсем верно. На мой взгляд, существует только один центр голода и никакого центра насыщения. Голод всегда как проявление главной доминанты, только кнут, никакого пряника. Порой нам удаётся ненадолго приглушить этот центр, но вскоре он начинает орать у нас в голове: "Я есть, хочу!" орать постоянно, доводя нас до крайней точки срыва. Я постараюсь в дальнейшем излагать всё как можно проще, и никакие приводимые мной термины вам собственно и запоминать-то не надо. Итак, как написано во всех учебниках по физиологии, центр голода и центр насыщения локализованы в дугообразном ядре arcuate nucleus гипоталамуса головного мозга. Это то, что касается истинного голода А вот эмоционально-поведенческие аспекты приема пищи, то, что психологи называют пищевым поведением, регулируется уже совершенно другими центрами, расположенными в другой зоне мозга — кортикальной части лимбической системы, а также в миндале, не разрушение которой, кстати, вызывает психологическое безразличие к виду и характеру предлагаемой пищи, пищевую слепоту. Пока вам важно понять и запомнить только что это две совершенно разные зоны воздействия, и блокируются они совершенно по-разному. Поэтому врачам важно точно представлять себе, каков характер развития голода и его причины у каждого конкретного пациента. От этого зависит тактика дальнейшего лечения. Именно такое состояние отвращение к еде, а позднее и к воде, Проявляется на поздних стадиях у больных с тяжелейшим заболеванием головного мозга, при котором постепенно в прямом смысле разрушается его часть. Это заболевание называется деменцией. Старость, к сожалению, неизбежна для каждого человека. Вначале мы переносим это время довольно легко и даже немного не думаем, как это нам удалось дожить до таких лет. В то время как большинство наших друзей и одноклассников уже давно лежат в земле сырой. Потом приходит боязнь смерти, а за ней принятие этого и равнодушие. Но у всех рано или поздно постепенно начинает отмирать часть мозга, и возникают серьезные нарушения психики. Тогда пожилой человек становится уже не такой веселый и остроумный. Напротив, он становится настоящей обузой для своих родственников. становится скандальным, капризным, забывчивым, а поведение его непредсказуемо и несуразно. Часто уставшие от такой жизни родственники с душевной болью и переживаниями вынуждены отдать своих пожилых любимых бабушек и дедушек в частные специализированные пансионаты или хосписы. Не стоит их винить за это. Там профессионалы обеспечивают старикам максимальный уход и уют. А старики перемен пребывания на этой стадии могут уже даже не заметить. Деменция сейчас наиболее частое расстройство, встречающееся в старости. Если жить очень долго, то все мы рано или поздно доживем до этой патологии мозга. Как поется в песенке «Красной шапочки» (текст Юлия Кима на музыку Алексея Рыбникова). Примечание редактора. Если долго, долго, долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то поть ехать и бежать, то пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, верно, то возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. Но мы с вами пока, пожалуй, подождём. Признайтесь-ка, Вы наверняка даже не подозревали, что существует несколько видов голода в зависимости от причин их возникновения и очагов в головном мозге, формирующих их. Давайте разбираться в этом больном и важном вопросе. Основной, природный или физиологический голод наступает, когда падает уровень сахара в крови, а желудок пуст. При этом, если срочно что-то не поесть, голод будет только нарастать. Может возникнуть дрожание в руках, головная боль и нарастающее все поглощающее желание хоть что-то съесть, причем уже даже все равно что, лишь бы насытить этот все поглощающий и нарастающий с каждой минутой голод. Голод как боль. Доведенные до крайней степени такого голода люди готовы есть даже живых крыс. Вспомните многочисленные случаи каннибализма голодавших людей в истории. Настолько он силён и необуздан. Повторяю, главный критерий именно этого вида голода нам уже всё равно, что есть, мы можем съесть всё, что угодно, только чтобы насытиться. Ещё раз повторю, это физиологический голод, и мы испытываем его, когда наш желудок пустеет, а в крови падает уровень сахара. Может быть, вы удивитесь, но не один полный человек Не испытывал именно такой крайней степени голода ни разу за свою жизнь. Этот вид голода развивается следующим образом. Клетки слизистой пустого желудка производят два активных пептида, которые по своему воздействию на мозг функционально противоположны друг другу: грелин и обестатин. Соответственно, грелин будет влиять на центр голода, обостряя аппетит, А обестатин будет его этот голод подавлять. Когда ваш желудок пуст и пищеварительной системе нечем заняться, в кровь выбрасывается грелин. Когда он хоть что-то переваривает, абестатин. На этом принципе построен хирургический метод внедрения в желудок и раздувания там баллона, который заполняет собой почти всё пространство. Скорость выработки и чувствительность рецепторов мозга к абестатину определяют, как быстро появляется у нас чувство насыщения во время еды. Обычно человек в процессе потребления еды уже чувствует сытость, хотя ни грамма пищи ещё даже не попало в кишечник и тем более ещё не всосалось в кровь. Так за счёт чего же он сыт? Да за счёт всего того же абестатина. Привыкайте к мысли, что многие наши ощущения и даже настроения связаны с выделением тех или иных гормонов и нейромедиаторов. Оба эти пептида осуществляют свои природные замыслы через тот самый центр голода и насыщения, о котором я только что рассказал. Дугообразное ядро гипоталамуса Нейроны этого центра в ответ на их возбуждение тоже могут производить и выбрасывать в кровь два вещества-антагониста: нейропептид Y или анандамид, от санскритского слова блаженство ананда. Один из них, как вы уже поняли, вызывает блаженство насыщения вкусной едой, а другой раздражение, гнев и дикий голод. Выработка нейропептида Y не только стимулирует аппетит, но ещё и способен влиять на пищевое поведение, то есть на наше подсознание, возбуждая уже известные вам доминанты. Они же, кстати, являются ключом к запуску нарушения пищевого поведения. Нарушение пищевого поведения развивается не как изолированная психологическая патология, а как патологическая реакция головного мозга в виде нарушения выработки нейропептида Y. Это важно понять и запомнить. Возвращаясь к вопросу, который мы ещё не раз будем себе задавать, что же всё-таки первично: нарушения гормонального фона и нарушения баланса нейромедиаторов или нарушения чисто психологического плана? Наш организм сам обеспечивает себя всеми необходимыми ему в тот или иной момент химическими веществами, которые могут сделать нас без всякой причины счастливыми. или напротив, глубоко несчастными и депрессивными людьми. Все наши чувства, реакции разбиваются только через химию мозга. И, кстати, большинство препаратов в психиатрии, антидепрессанты связаны именно с химией мозга. Так вот, этот зловредный нейропептид Y должен бы, как и задумывалось матушкой природой, блокироваться другим гормоноподобным веществом. о котором многие из вас уже наверняка слышали лептином. Его количество у нас в крови всегда пропорционально объёму жировой массы, а синтез стимулируется известным гормоном инсулином. Это тоже важно понять. Больше инсулина в крови больше вырабатывается лептина. Запомните этот факт, так как мы ещё к нему вернёмся. Таким образом, лептин, который выделяется жировыми клетками, должен, да просто обязан подавлять у нас чувство голода. Но у полных людей он этого почему-то не делает. И тут возникает закономерный вопрос: не хочет или не может? Скорее второе, чем первое. Тогда почему? Обязательно разберёмся с этим вопросом, но чуть позднее, когда будем подробно говорить о гормонах. Пока вам все это надо тоже просто запомнить, а еще лучше сделать себе пометку, чтобы до конца понять механизм развития этого типа голода. Проводилось большое количество различных экспериментов, начиная еще с собаки Павлова. Эти исследования позволили определить четкую и взаимосвязь между утолением этого голода и наполненностью желудка. Таким образом, став базовой концепцией для диет. основанных на приёме грубоволокнистой пищи, пищевых волокон, способных набухать в желудке, создавая объёмы и тем самым блокируя выделение грелина. Другие исследования прочно связывали этот голод с уровнем глюкозы в крови. Когда её мало, нам хочется есть, или с высоким уровнем инсулина. Второй вид голода голод психологический. наступает, когда человек идёт на кухню или к холодильнику, конкретно зная, что он хочет там найти и съесть. За конкретной едой. Ему не надо, что попало, ему нужно что-то конкретное, вкусняшка. И не дай бог там этого не окажется. Жена или сын, как виновник, будет строго наказан вплоть до расстрела. Это отличительная черта психологического голода. Мы знаем абсолютно точно, что хотим есть и другого нам не надо. Возможно, возвращаясь с работы или сидя у телевизора за футбольным матчем, вы мысленно мечтали именно об этом кусочке сыра, колбаски, шоколадки. На протяжении целого дня вы думали о запотевшей бутылочке холодного пива с сушёной солёной рыбкой, которая ждёт вас дома в холодильнике. И уже придя домой, Вы быстро скидываете верхнюю одежду, прямо в грязной обуви, спотыкаясь, летите на кухню. Это тот самый случай, когда вам нестерпимо хочется именно того, что будет способствовать выбросу гормонов удовольствия, эндорфинов, тому, что поднимает вам настроение и даже спасает от депрессии. Причин для развития подобного состояния в наше сложное время может быть множество. Но чаще всего это хроническая нехватка гормонов удовольствия, эндорфинов. Проще говоря, вы не дополучаете удовольствия в жизни, чаще всего ваши дни однообразны и серы, как день сурка. При этом даже незначительная критическая негативная ситуация, связанная с работой, деньгами, поведением детей, может надолго вывести вас из душевного равновесия. А вы, наверное, думали, что это просто накопившаяся усталость не даёт вам расслабиться и нормально заснуть по ночам. Врачи-наркологи считают именно эндорфинный голод главным механизмом, обуславливающим развитие таких страшных зависимостей, как алкоголизм и наркомания. Ведь при недостаточной выработке гипофизом гормонов счастья, некоторые слабые и чувствительные люди, стремясь хоть как-то улучшить своё душевное состояние, вынуждены прибегать к употреблению алкоголя и наркотиков, которые могут временно утолить эндорфинный голод. Однако это тупиковый путь, и приводит он к неизменной зависимости, выраженной в последующей атрофии гипофиза. Точно так же развивается и зависимость к определённой еде. Механизмы-то по сути одни и те же. Проявление и тяжесть зависимости разные. Вспоминаем мои слова: Если человеку чего-то хочется, значит ему этого не хватает, и бесполезно бороться с самим желанием. Надо понять, чего не хватает и почему не хватает. Осознание биохимических процессов, лежащих в основе ваших эмоций и желаний, сделает вас сильнее и даст внутреннюю мудрость, чтобы сказать нет, когда искушение будет слишком велико. И помните, Жизнь гораздо слаще, если живёшь без рафинированных конфет. Физический голод развивается всегда длительно и постепенно, проходя определённые стадии. Начинается обычно с простого воспоминания о еде. Вы планируете, где, во сколько и что будете сегодня есть, затем начинает урчать в животе и может появиться тупая разлитая головная боль. Запальный голод, который и голодом-то ещё не назовёшь, Через несколько часов к этим признакам добавляется тянущее состояние в области желудка и какой-то необъяснимый дискомфорт в голове. Это и есть физический голод. Он даёт постепенно нарастающие сигналы мол, братан, пора бы и поесть. Психологический голод проявляется всегда как нарастающее внутреннее напряжение не в желудке, а в голове, и тяга к определённой, чаще всего сладкой и жирной пище. В отличие от физиологического голода, всегда внезапен. Развивается бурно и стремительно. Только что вам вроде бы было совсем не до еды, а минуту спустя вы уже буквально умираете от голода. Это чувство может и проходить так же внезапно само по себе от какого-то внезапного стресса и неожиданно возникать снова, как только вы увидите еду или даже вспоминаете о еде. Вы страстно жаждете какой-то определённой еды. А всё остальное вам не подходит. Вы чувствуете, что другая еда не даст вам такого расслабления и блаженства. Никаких замен и компромиссов недопустимо. Психологический голод невозможно утолить едой, даже если наестся до предела. Физический же голод характеризуется желанием есть любые продукты. Когда голод физический, у вас, конечно же, всегда есть свои предпочтения, Но за неимением того, что хотелось бы, вы готовы съесть и что-то другое. Например, вы голодный пришли в ресторан и хотите жареной на углях сёмги. Но официант, покачивая головой и тихо сквозь зубы намекает вам, что эта рыбка отнюдь не первой свежести, и предлагает попробовать сочный стейк средней прожарки с потрясающим соусом. Если вы действительно голодны, единственные вопросы, которые вас волнуют в этот момент, Как долго его будут готовить, и нельзя ли сразу же, пока готовится стейк, принести хоть какой-нибудь салат, замарить червячка? Только побыстрее, побыстрее е, пожалуйста! Как вы уже поняли, психологический голод зарождается и формируется у нас в голове, а не в желудке. И именно поэтому его чаще всего невозможно утолить едой, даже если наезд до предела, до тошноты. Это не вам нужна пища для жизни и восполнения потраченной энергии. Это ваш язык хочет ощутить какой-то определённый вкус брускетты с хамоном или тирамису. Физический голод распознаётся в начале по ощущениям в животе. Вы испытываете поссасывание, урчание, пустоту и даже тянущую боль в желудке. Психологический голод всегда срочность. Он побуждает вас есть прямо сейчас и не насытно, без тормозов. Потом порой ругая себя за это и мысленно удивляясь своей слабости, но я ем, плачу, но ем, не могу остановиться, ругаю себя за это страшно, стараюсь сохранить хотя бы видимость культуры, но по сути я просто жру. Или готов на это и всячески пытаюсь сдерживать себя, поэтому есть я предпочитаю один. Физический голод всегда терпелив. Он даже как бы согласен с тем, что вы поедите не прямо сейчас, ну, хотя бы в ближайшее время. Он не гонит вас поглощать пищу всю же минуту у ближайшего киоска с мороженым или пиццей. Эта еда не для вас. Вы привыкли есть красиво, на белых скатертях, с размеренной подачей небольших порций еды. Психологическому голоду часто предшествует какая-то неприятная новость или эмоция. Можно даже сказать, что сам этот голод эмоциональная реакция на негатив в нашей жизни. Дурак, начальник вас просто достал своими придирками. У ребёнка проблемы в школе или в институте, он вам звонит и жалуется, а вы не можете ничего с этим поделать. Психологический голод возникает в связи с ситуацией, нарушившей ваше душевное равновесие, которую вы не можете решить, по крайней мере, в ближайшее время. Психологический голод всегда связан с автоматическим, неосознанным и полновластно царствующим над вами бесконтрольным заглатыванием пищи. Да так, как если бы не вы сами, а некая чужая рука отрезала кусок торта или буженины и подносила его к вашему рту автоматизм. Вы можете даже не отдавать себе отчёт в том, что съели целую сковородку жареной картошки, если бы рядом была ещё одна такая сковородка. Сие либо ещё и её бездумное заглатывание пищи. Физический голод, даже самый сильный, быстро сходит на нет уже во время самой еды. И уже через пару минут вы в состоянии контролировать количество и объём съеденной пищи. Вы способны сознательно обдуманно решать, съесть ли вам всю тарелку или достаточно половины её. Вы способны отказаться от части еды, сказав себе: "Я наелся". Физический голод приходит, когда он удовлетворен. Всё просто и прямолинейно. Он приходит от желания подзарядить и подпитать организм. И как только эта потребность удовлетворена, вы тут же теряете интерес к еде. Это лишь топливо. При психологическом голоде еда удовольствие, ни с чем не сравнимый кайф, который должен длиться вечно. Уже потом иногда рождается чувство стыда от бесконтрольного обжорства. Но вы даже понимая это, всё же продолжаете есть. Это всё будет потом, а пока я получаю такой кайф от еды. Зачем думать о том, что там будет потом? Парадокс психологического переедания в том, что вы едите, чтобы улучшить свои расстроенные чувства, а заканчиваете тем, что в очередной раз ругаете себя и переживаете за то, что переели. Но чаще всего уже и не ругайте особо. Просто старайтесь забыть об этом моменте, вычиркивая эту ненавистную для вас информацию как отработанный файл. Поскольку нарушение пищевого поведения сопровождается разладом многих серьёзных биохимических реакций и физиологических структур, контроль за таким видом голода весьма проблематичен. Цикл подкрепления в виде невообразимого кайфа за счёт выброса эндорфинов и последующего расслабления, как впрочем и у наркоманов, жёстко привязан к определённым видам еды. Поэтому, чтобы возникла истинная патология нарушения пищевого поведения при ожирении, должен сойтись целый ряд нарушений и патологий на биохимическом уровне. Третий вид голода, когда у человека есть возможность употреблять любые продукты, Ну, она не может определиться в выборе, что именно ему хочется съесть. Это так называемый микроэлементарный голод. Когда вам не хватает каких-то микроэлементов, но ваш организм не может в силу понятных причин подсказать вам, каких именно микроэлементов лично вам сейчас не хватает. Поэтому он идёт самым простым путём, вынуждая вас есть всё подряд и порой даже больше, чем вам нужно. чтобы хоть как-то хоть с каким-то случайным продуктом найти именно этот так необходимый ему микроэлемент. Вы открываете холодильник, полный продуктов, долго всматриваетесь в его содержимое, угадывая, что именно вам нужно. Затем, разочарованные, закрываете дверцу, чтобы вернуться к нему, и уже через какие-то 10 минут опять смотрите на продукты, берёте что-то наугад, но съеденная пища вас не очень радует. Так, например, многие беременные женщины едят мел. Они же понимают, что это не совсем съедобно, но им дико его хочется. Потому что именно в нём они чувствуют какой-то недостающий микроэлемент. На самом деле, мы с вами постоянно живём в условиях так называемого скрытого голода. Вот это странно звучит, а у нас скрытый голод. Потому что в понятие голода входят не только макронутриенты, жиры, белки, углеводы, ну и микронутриенты, которых в суме в день нужно всего лишь 1-1,5 г, но без которых нормального существования быть не может. Необходимо их сочетание, и именно гармоническое сочетание, писал доктор наук Владимир Абдулович Додали. Надо сказать, что именно этот вид голода решается наиболее просто стоит сдать простой анализ волос на микроэлементы, и мы сразу же поймём, чего вам собственно не хватает. Добавим в рацион этот микроэлемент, и вуаля. Этого типа голода как не бывало.